Глава 14. На другой день, в десять часов, Левин, обходив уже хозяйство, постучался в комнату, где ночевал Васенька. Войдите! прокричал ему Весловский. Вы меня извините, я еще только мое обливание кончил, сказал он, улыбаясь, стоя пред ним в одном белье. Не стесняйтесь, пожалуйста, сказал Левин, присев к окну, вы хорошо спали. Как убитый! А день какой нынче для охоты? Вы что пьете, чай или кофе? Ни то, ни другое, я завтракаю. Мне правосовестно, дамы, я думаю, уже встали. Пройтись теперь отлично. Вы мне покажите лошадей. Пройдясь по саду,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 и вследствие того приготовления, как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно.